Но в глубине от двух до трех тысяч метров водяная вода пускается в обратный путь, ведущий ее вокруг всего земного шара. Бауэр уже высадил в море целый ряд дрейфователей в надежде, что они последуют по ходу шлота. Но до сих пор он так и не нащупал ни одного шлота, и был уже на грани отчаяния. Шлот мог оказаться где угодно, но его не было нигде, как будто гигантский планетный насос, перестал работать или переместился в неведомые края. Бауэр не ждал, что все сразу пойдет как по маслу, но ничего не найти тоже не ожидал. Это и было причиной его тревоги. Все это он поведал у Ивер перед тем, как к ней этим на берег. С тех пор он регулярно слал ей эмейлы, делясь своими тайными страхами. Еще несколько дней назад его команда обнаружила, что в Северном море качкообразно повысилась концентрация газа, и он ломал себе голову над вопросом, нет ли тут какой-нибудь связи с исчезновением шлотов. Теперь, сидя в своей каюте, он уже почти не сомневался в этом. Он работал без перерывов, сидел над стопкой расчетов, распечаток, диаграмм и карт. Между делом писал сообщение Карн Уивер, чтобы просто послать ей привет и довести до нее свои последние выводы. Он был так погружен в работу, что долго не замечал, что вся каюта дрожит, пока его чашка чая не доползла до края стола и не опрокинулась ему на брюки. — Черт возьми! — он вскочил и замер, услышав, что творилось наверху. Топот тяжелых ботинок по палубе. Там что-то случилось. Тряска усилилась, Весь корабль вибрировал, и вдруг что-то швырнуло его о письменный стол. Пол ушел из-под ног, будто корабль провалился в яму. Бауэра охватил страх. Он поднялся, цепляясь за что придется, и выбрался в коридор. Всюду царила паника. Кто-то крикнул что-то по-исландски, и Бауэр, не понимая чужого языка, услышал ужас в голосе кричавшего и еще больший ужас в голосе, ответившем на крик. «Морское землетрясение?» Он побежал по коридору, скарабкался по трапу на палубу. Корабль трепал из стороны в сторону. Бауэр с трудом держался на ногах. В нос ему ударила жуткая вонь, И тут Лукас Бауэр сразу понял, что произошло. Он добрался до поручней и выдвинул за борт. Море кипело и бурлило, как будто корабль попал в кастрюлю с кипятком. Это были не волны. Никакого шторма не было. То были пузыри, гигантские пузыри, поднимавшиеся из глубины вод. Корабль снова просел. Бауэр упал, ударившись лицом о палубу. Когда он снова поднял голову, очки его были разбиты. Без очков он был как слепой, но все же увидел, как море сомкнулось над кораблем. Господи, — подумал он, — Господи, спаси! 30 апреля. Остров Ванкувер, Канада. Ночь лучилась темной зеленью. Было ни тепло, ни холодно, господство, скорее, благодатное без температуре. Дыхание, казалось, перекочевало в папку эволюционных ошибок и было заменено на более удачную функцию, позволяющую свободно двигаться в любой стихии. После того, как Энвик довольно долго падал сквозь темно-зеленый универсум, его охватила настоящая эйфория, и он распростер руки, словно икар, сменивший небо на бездну, объединенный ощущением невесомости и погружался все глубже и глубже. Одна навстречу ему мерцало что-то. Бескрайний ледяной ландшафт, и темный зеленый океан превращался в ночное небо. Он стоял на краю ледяного поля и глядел на черные тихие воды, простертые под звездами. Покой охватил его. Как чудесно было просто стоять здесь! Край ледника отделился от суши, и льдиной поплыл через Северные моря, туда, где Энвека ждали не гнетущие вопросы, а дом. Его дом. Тоска сдавила грудь Эннвика, и выжила из него слезы, сверкающие яркие слезы, которые слепили его так, что он пытался их встряхнуть. И они действительно брызнули в черное море и начали светиться. Что-то поднималось к нему из глубины. Вдали стояла фигурка, кристально застыв, улавливая в себя свет звезд. — Я нашла их, — сказала она. Голос показался Эннвику знакомым. В черной воде плавало что-то огромное, вселяющее страх.